Запись 79. -е. Утро. К утру температура не снизилась. Не помогают таблетки. Сегодня я целый день лежу в изоляторе. под присмотром Эдуарда Андреевича.